Вернувшись в полицейское управление четвертого октанта, Мараси сразу почувствовала себя лучше. Она помылась и переоделась в любимую форменную рубашку, пиджак и юбку до голени. Сыщикам по особым делам было не обязательно носить форму, но Мараси все равно носила. Форма была своего рода символом. Она означала, что Мараси представляет не только себя, а жителей всего бассейна. И защищает их интересы при виде констебльской формы люди успокаивались по крайней мере те, кто чувствовал себя безопаснее в присутствии констебля. А для тех кто промышлял темными делишками она служила предупреждением напоминанием, что закон работает. Когда она вошла младшие констебли в штаб-квартире отложили рапорты и прекратили болтовню устремив взгляды на Марасси. затем раздались аплодисменты. ржавь, Ее всегда это смущало. Зачем коллегам тебе аплодировать? Почти все новобранцы, в основном женщины, таращились на нее, когда она проходила мимо. А Вельгельметта и Гемдвин, так и вообще подались в констебли, вдохновленные ее примером. Ее охватывали из-за этого противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось бы, чтобы газеты уделяли ей поменьше внимания. С другой, если это вдохновляло других женщин. Так или иначе, она была рада, шагая по коридорам мимо кабинетов старших по званию констеблей. Некоторые из них тоже поздравили ее. Кое с кем она даже поболтала, расспросила о ходе расследований. Как бы ей не хотелось заниматься исключительно своей работой, обмениваться мнениями было важно. Никогда не знаешь, где понадобится чужой опыт. К тому же было приятно обзавестись друзьями среди коллег. На это понадобилось немало времени. Наконец, она подошла к кабинету Редди. В дверях ей встретился констебль Гарглен, высоченный, едва не достававшей головой до потолка. Он кивнул ей и пропустил. Рэдди хмуро склонился над столом у дальней стены просторного кабинета. За прошедшие годы его длинные усы посидели, и Мараси бросилась в глаза, что форма главного констебля тяготит Рэдди. Он, считай, переквалифицировался из полицейских в политике, значительную часть времени проводя на встречах с городскими властями. «Констебль Колмс», — обратился он к ней, почесывая подбородок. «Может, вы в этом разберетесь?» Он показал грубую зарисовку, изображавшую констебля Гарглена в образе жирафа в форме. Внизу было подписано, одобрено экспертами. «Я поговорю с Уэйном» пообещала она. Реди тяжело вздохнул и убрал рисунок в толстую папку на краю стола. В ней хранились все жалобы на Уэйна. В какой-то момент Реди перестал убирать ее в шкаф. «Приношу свои извинения, сэр», — произнесла Марасси. «Извинения?» — удивился редди «Ржавь, констебль, извинения? Сколько их вы сегодня задержали?» «В любом случае, не извиняйтесь за него. Подозреваю, если бы вы не приглядывали за констеблем Уэйном, эта папка была бы раз в 10 толще». «Он прекрасно справляется, если его подталкивать к продуктивной деятельности», — улыбнулась Марасси. Реди фыркнул и взял другую папку. «Он весьма забавно меня пародирует. Только не говорите ему». А вот о том, что его опять искала эта парочка в котелках. Предупредите. Вы знаете кто они? спросила Марасси. Представители какой-то финансовой конторы. Наверное, коллекторы, предположил Редди. Похоже, Уэйн задолжал денег важным шишкам. Из тех, с кем даже мне не сладить. Я разберусь. Со вздохом сказала Марасси. Браслеты гармонии. Хотелось бы верить, что Уэйн не украл чего-то действительно ценного. Хорошо. Реди постучал по папке костяшками пальцев. Губернатор мне на шею сел, требуя доказательств незаконных поставок оружия в отдаленные города. И вы их предоставили. Спасибо, Марасси. От всего сердца. сэр. Я надеюсь добыть еще информацию, ответила она. У главаря контрабандистов была записная книжка, где указаны весьма любопытные данные о поставках. Она достала книжку и показала Редди в открытом виде. Нужно снять копии и дать дешифровальщикам на случай, если мы что-то пропустили. Но я уже обнаружила много интересного. Она указала на первые странице Вот здесь. Указаны результаты тестовых поставок, которыми занимался цикл, проверяя, что можно провести в Элендель, не привлекая внимания таможни и инспекторов. «Подождите», — перебил Реди, «В Элендель? Не наоборот?» «Именно так». «Запретов навоз товаров в Элендель нет», — сказал главный констебль. «Эта банда нарушала закон, вывозя товары из города». «В этом-то и загадка», — ответила Марасси. «Перечень товаров весьма банален. Продукты, древесина. Но они отметили все, что подверглись досмотру, какие габариты сочли подозрительными и так далее». «Это весьма смущает», — признался Редди. «Хуже того, я не знаю, какие выводы делать». «Я разберусь» пообещала Марасси. «А пока попрошу писаря скопировать записи. Это неопровержимые доказательства того, что конфискованное сегодня оружие и взрывчатка предназначались для отправки в Билминг. Эта партия, как и многие другие, отправлялась из города». Марасси задумалась. «У меня есть идея. Выкладывайте». Мне понадобится разрешение на проведение расследования за пределами города. И если возможно, новости по этому делу следует держать в тайне от прессы. Пусть другие констебли не болтают. Понимаю, задача сложная, но это поможет мне выследить тех, кому предназначался товар. Что у вас на уме? Если верить этой книжке, кто-то в Билминге ожидает поставку весьма скоро. Оружие, взрывчатку и... продукты. «Совпадает с найденным в пещере», — Рэдди сверился с первичным отчетом. «Там было много продуктов». «Весьма любопытно, зачем поставлять в отдаленные города сухпайки? Для солдат или моряков?» «Как бы то ни было», — сказала Мараси. Сейчас круг старается держаться тише воды ниже травы. В пещере не было радио, слишком глубоко, чтобы проходил сигнал. И наши враги, скорее всего, до сих пор не знают, что банда задержана, а значит, мы можем отправить товар! Закончил за нее Редди. И если повезет, задержать тех, кто за этим стоит. По крайней мере продвинутся в поисках руководителей. «Они наверняка будут ждать кого-то из своих». Реди снова почесал подбородок. «Маскарад долго не продержится». «Сэр, у нас есть труп цикла». «Колмс, вы ведь понимаете, что многие вообще не верят в существование тайной организации, за которой вы гоняетесь». «Сэр, а вы верите?» «Все, кого мы допрашивали шесть лет назад, очевидно, были в чем-то замешаны», — сказал Редди. «Но я до сих пор не уверен наверняка, что это не просто заговор отдаленных городов. Да и не нравится мне думать, будто здесь замешано какое-то злое божество. Но я уже усвоил, что против вас лучше не ставить». «По крайней мере...» вы должны признать, что дядя Ваксилиума был вовлечен в некую военизированную группировку. «Это так», — согласился Редди. «И кто-то убил его в тюрьме, заодно с подельниками. Если вы считаете, что это круг, я поверю вам на слово. Но прошу, не забывайте, губернатор и его окружение хотят...» чтобы мы сосредоточили усилия на предотвращении угрозы, исходящей из отдаленных городов, а не на поисках тайного общества, которое может дергать за ниточки за кулисами». «Так точно, сэр», — ответила Марасси. «Но я считаю, мы можем достичь обеих целей. Большинство задержанных — не члены круга, а простые уличные гангстеры. Полагаю, единственным, кто контактировал с кругом, Был хозяин этой записной книжки. Это объясняет отсутствие радиосвязи. Он не мог рисковать быть подслушанным до поставки, поэтому в Билминге не станут ждать от него вестей. Думаю, мы сможем их облапошить. У нас ведь есть труп. Постойте. Как труп нам поможет? Хочу попросить гармонию одолжить нам Кандру, чтобы изобразил этого цикла на время операции. Уэйн сыграет роль подручного. У него отлично получается имитировать билминский говор. А, ну, хорошо. Реди почувствовал себя неловко, услышав, как фамильярно она отзывается о гармонии, особенно учитывая, что ни разу не встречалась с ним лично. Она куда лучше знала смерть, чем Бога. Так или иначе, Реди не любил связываться с Кандрами. Безлики и бессмертные доводили его до мурашек еще с дела с кровопускательницей. Он бы предпочел, чтобы Мараси делала свои дела, не рассказывая подробностей. Но ей хотелось, чтобы все было по правилам. В департаменте имели право знать, как Мараси добивается результатов с помощью малвийских устройств, одолженных у Алика, и благодаря связям с безликими бессмертными. Сама Марасси изначально надеялась, что ее репутация опустится до разумного уровня, когда люди об этом узнают. Но ошиблась. Тем не менее, у этого были свои преимущества. «А что с моими предложениями по реформированию департамента?» – спросила она. «Надзор за трущобами, полноценные тренировки констеблей. Есть подвижки?» «Другие главные констебли согласны по всем пунктам», — ответила Редди. «Только Джеймс артачится. Но, думаю, после сегодняшнего дня поменяет мнение. Останется получить лишь подпись губернатора». Он прищурился. «Мне нравится ваша идея по контрабанде. Составьте подробный план». «Есть, сэр. С этим нельзя тянуть». «Полная поддержка департамента вам гарантирована», — уверил Редди. «Губернатор тоже будет доволен сегодняшними результатами и наверняка согласится выделить дополнительные средства. Пока вы составляете план, я отправлю людей, чтобы восполнить запас уничтоженных товаров». «Благодарю вас, сэр». Мараси с удовлетворением вздохнула. «Констебль, что-то не так?» Поинтересовался Редди. Нет, сэр, ответила Марасси. Просто радуюсь тому, какой путь выбрала и куда он меня привел. Радуйтесь в свободное время, констебль. Марасси уставилась на Редди, и тот одарил ее редкой улыбкой. Мне положено так говорить, признался он. «Губернатору нравится, когда я груб с подчиненными. Это соответствует его ожиданиям. Кстати, чуть не забыл. Констебль матью говорил, вы что-то хотели мне показать. Что-то, о чем умолчали в рапорте. Эту книжку? Кое-что еще, сэр, ответила Мараси, вытаскивая из наплечной сумки штыри. Пожалуйста, передайте эти три в университет на экспертизу. Она оставила четвертый, более тонкий. «А вот этот я пока придержу». «Разрушитель», Разрушитель" — прошептал Редди. «Это что, атиум?» «Нет, но не менее легендарный металл. Думаю, это трелиум, металл, не встречающийся в нашем мире». Редди пристально посмотрел на нее. Разговоры о других мирах тоже смущали его, и Мараси подозревала, что главный констебль так до конца и не поверил в ее рассказы о Релли. «Не с его ли помощью тюрьму взорвали?» — спросил Реди. «Не знаю, верить ли этой версии?» — призналась Марасси. «На теле дядя Вакса этого металла так и не нашли». «Все равно, будьте осторожны. Если он так же плох, как металл. «Буду осторожна». «Собираюсь передать его для изучения лорду Ладриану». Реди фыркнул. «Он же в отставку ушел». «Это как посмотреть», — сказала Марасси, убирая трелеумовый штырь обратно в сумку. «Ради этого может и вернуться». «Я официально не лишал его констебльских полномочий». Реди утер лоб платком. «Только пусть не ввязывается в... инциденты». Если он берется за дело, жди беспорядков. Постараюсь присматривать за ним, сэр. У него случаем не осталось еще каких-нибудь родственничков, замышляющих устроить конец света, или полоумных жен со сверхъестественными способностями. Если таковые объявятся, заставлю отчитаться и постараюсь отложить конфронтацию с ними до следующего квартала, чтобы не выйти за рамки бюджета. Колмс, что бы я без вас делал? Улыбнулся Редди. Вы не просто мне работу облегчаете. Хорошо, когда рядом есть разумный человек, способный, ну, уравновесить всеобщее сумасшествие. Ступайте, разведайте, что к чему, и сообщите, если понадобится помощь. Мараси кивнула, с чувством глубокого удовлетворения покинула кабинет и прошлась обратно по коридору. Она уже многого добилась, как в этом деле, так и в жизни в целом. Она пришла всерьез и надолго. Но ничего ли она не забыла? Марася отогнала навязчивую мысль и поспешила в столовую, схватила сэндвич и принялась активно жевать. До встречи с Ваксом оставалось мало времени. Тем не менее, она не доела и половины, когда уборщица пришла за ее подносом. «Я еще не доела», — сказала Марасси, показывая половину сэндвича. «Спасибо», — ответила дама, выхватывая сэндвич у Мараси и откусывая кусок. «Я так голодна!» «Уэйн», — приглядевшись, со вздохом произнесла Марасси. «Что ты вытворяешь?» «Прячусь от этих крахоборов! «Тех двоих в костюмах и котелках?» — уточнила Марасси. «Уэйн, они опять донимали капитана Редди. Кому ты на этот раз задолжал?» «Не твое дело!» — пробубнил он с набитым ртом. Незнакомый с Уэйном человек мог бы подумать, что в переднике и чепчике он выглядел бы нелепо, но на самом деле, да еще и с накладной грудью, смотрелся вполне сносно в чувстве стиля Уэйну было не отказать. А вот со вкусом проблемы. «А я думаю, мое», парировала Марасси. «Ничегошеньки подобного», возразил Уэйн. «Я позабочусь, чтобы они больше не тревожили беднягу редди С ваксом связалась?» «Послала записку. Встречаемся в три». Так чего же мы теряем время на всякие переодевания? За работу!